царь Михаил Федорович Романов. Будущий российский государь родился 12 июля 1596 года. С детства он вынужден был переносить различные невзгоды, связанные с опалой и насильственным пострижением в монастырь родителей. Эти обстоятельства во многом повлияли на формирование его характера. Рано оказавшись вдали от отца и его мужского влияния, Михаил воспитывался преимущественно матерью, которая, с одной стороны, подавляла его волю своим жестким и решительным нравом, а с другой, всячески баловала своего последнего выжившего сына, братья Михаила, старший Борис, Никита, Лев и младший Иван, умерли в младенчестве. Если судить по сохранившимся недостоверным портретам и описаниям современников, Михаил Федорович не унаследовал выразительной красоты своего отца, но и не отличался жесткостью черт, как его мать он обладал скорее просто приятной наружностью. Окружающих привлекали мягкость выражения его лица и ласковый взгляд. Михаил, хотя по общему мнению современников и историков последующего времени и не обладал выдающимися государственными способностями, был умен, умел себя вести в обществе и расположить к себе собеседника, доброжелателен в обращении с семьей и придворными. Производя внешние впечатление слабохарактерного человека, он тем не менее был способен к самостоятельным решениям, и когда это было необходимо, высказывал резкие суждения. Воспитанный в почтении к своему отцу и постоянно находясь вдали от него, Михаил долгое время жил в ожидании встречи с родителем, которого почти не знал, но любил и уважал. Взойдя на престол, он сразу же начал предпринимать всяческие усилия по освобождению из польского плена русского посольства. В составе которого находился и филарет Никитич Романов. В 1613 году царь инициировал обращение Земского собора к королю Польши Сигизмунду с предложением прекратить войну и разменяться пленными. В следующем году о том же писала Боярская дума польской дворянской ради. Михаилу удалось вместе с парламентерами отправить своего посланца игумина Московского Сретенского монастыря Ефрема. Который вез царское письмо Филарету. Поляки разрешили передать Филарету Романову сыновье послание, но царского гонца, несмотря на его монашеский сан, задержали, и он был вынужден оставаться вместе со своим адресатом до конца плена. Настоящие переговоры начались только в 1615 году, но постоянно прерывались и вновь возобновлялись из-за военных действий. Однако никакого серьезного успеха они не имели. Лишь 1 декабря 1618 года между Россией и Польшей наконец был заключен вечный мир на 14 лет и 6 месяцев. А размен пленными последовал еще через полгода 1 июня 1619 года. На реке Поляновки под Вязьмой русским выдали их великое посольство, в том числе митрополита Филарета. Последний находился в плену более 8 лет. Примерно столько же он не видел жену и сына. И не имел возможности получать от них регулярных вестей. Длительный плен превратил Филарета Романова в глазах современников в героя и мученика, пострадавшего за православную веру от нечестивых поляков-католиков. Его освобождение знаменовало конец войны и разорению, начало мирной жизни. Наверное, больше всех был рад и счастлив царь Михаил Федорович. Для него это событие имело и глубоко личное значение возвращение отца. И воссоединение семьи. Михаил распорядился устроить отцу торжественную встречу. Специально отряженные делегации духовных и светских лиц встречали митрополита Филарета сначала в Можайске, потом в Звенигороде и селе Хорошове. 14 июня в пяти верстах от Москвы его ждал сам царь со своим дядей Иваном Никитичем Кашей и со всем двором и бесчисленным множеством народа. Отец и сын при встрече поклонились друг другу в ноги а все присутствующие при этом плакали. Об этом событии была сочинена песня, текст которой сохранился в записи, сделанной для английского путешественника Ричарда Джеймса в 1619-1620 годах. В ней, в частности, пелось «Из славного града Каменной Москве некрасное солнце катилось. пошел государь православный царь встречать и своего батюшку, государя Филарета Микитича» с государем пошел его дядюшка Иван Микитич Боярин. «Дай Господи, здоров был государь мой батюшка, а батюшка государь Филарет Никитич. И как будут они в каменной Москве, не пошли они в хоромы в царские, а пошли они к причистой соборной, а честных молебинов. Благословлял своего чада милого, и дай Господи, здоров был православный царь, князь великий Михаил Федорович, а ему задержать и царство московское И вся земля светорусская. В самой Москве Филарета, уже как иерарх русской православной церкви, возле ворот Кремля встретили представители духовенства с крестами и иконами и провели в Успенский и Благовещенский соборы, где митрополит поклонился святыням. Из соборов Филарет прошел в каменные царские палаты, где навестил своего сына и родных. Но оставаться в царских покоях он не мог в силу своего духовного статуса. И отправился на московское подворье Троицы Сергеева монастыря, где ему и его сопровождающим было приготовлено жилье. В день прибытия митрополита Филарета в столице гремел праздник. Во всех храмах звонили колокола и пелись благодарственные молитвы. К вечеру на улицах города выставили угощение для простонародья. Царь Михаил Федорович по случаю радостного события велел выпустить узников из темниц. В Москве была заложена церковь в честь библейского пророка Елисея, день памяти которого приходился на 14 июня. В благодарность за освобождение отца из польского плена и его благополучное возвращение домой, царь дал духовенству обед отправиться на богомолье по монастырям, в которых находились мощи и чудотворные иконы. Обет этот он потом тщательно исполнял. Через 10 дней после возвращения на родину Филарет Романов был поставлен в московские патриархи, стал главой русской церкви. Обряд поставления совершил гостивший в Москве иерусалимский патриарх Феофан. По этому случаю Михаил Федорович устроил пышный пир с обильным и изысканным угощением в своей дворцовой золотой палате. Во время трапезы патриарх Филарет сидел за одним столом со своим царственным сыном, а по окончании пиршества царь щедро одарил обоих патриархов. Семья Романовых вновь была вместе, но семейная идилия, на которую, вероятно, надеялся Михаил Федорович, хлопача о возвращении отца из плена, не наступила. Приезд Филарета Романова и его поставление в патриархи обострили внутрисемейную борьбу за влияние на молодого царя, его жизнь и поступки. Мать Государя управляла в основном домашней жизнью своего сына, привлекая для этого и свою многочисленную родню которой, как ей казалось, она могла довериться. Один из современников, близких к царице Инокине, писал, что Инока – великая старица Марфа, праве под ним, Михаилом, и поддерживает царство со своим родом. Но, к сожалению, это было не совсем так. Царь не мог найти себе достойную опору в своем ближайшем окружении, а такая опора была ему необходима. Несмотря на молодость, царь часто и подолгу болел. Особенно сильно болезни обострились после 30 лет. Михаил писал сам о себе, что он скорбел ножками. Ноги отказывались повиноваться, и царя приходилось носить до воска и из воска в кресле. Иноземные путешественники писали, что для Михаила Федоровича в Кремле были построены особые деревянные хоромы, так как здоровье не позволяло ему жить в каменных палатах, туда он являлся только на официальные торжественные церемонии. Пользуясь болезнями и неопытностью государя, его родственники и ближайшие придворные занимались интригами друг против друга, злоупотребляли властью, не брезговали обманом и мздоимством. Появление Филарета Романова быстро изменило обстановку при дворе. Он не обладал яркими государственными талантами, но за годы жизни при разных государях приобрел навык в административных делах и политической игре. Историки сходятся во мнении о том, что суровая жизненная школа сформировала его как энергичную и волевую личность, придала ему гибкости и решительности, но и добавила его характеру черты суровости, переходящей порой в жестокость, неровности в отношениях с окружающими и деспотичности. Не питая особенно теплых чувств к родственникам своей бывшей жены, он быстро прогнал их из дворца и при этом сумел сохранить мир и внешнюю благопристойность в самой царской семье. Филарету при его поставлении в Патриархи был присвоен титул великого государя, идентичный царскому. Поэтому патриарх сразу стал смело вмешиваться в государственные дела, да и церковью управлял твердой рукой, как родовитый аристократ своей вотчиной. Вот как писал о нем один из современников. «Божественное писание отчасти разумел, нравом опальчив и мнителен, овладителен таков был, яко и самому царю бояться его». Бояр же всякого чина людей царского синклита, там ляше заключениями и иными наказаниями. До духовного же чину милостив был и не сребролюбив, всякими же царскими делами и ратными владел. Энергичному, властному и умному филарету было недостаточно одного патриаршества. Ему хотелось царствовать. Но царский престол был уже занят его сыном. Отец попытался забрать власть в свои руки, отведя Михаилу место государя-марионетки в руках сильного и опытного регента. Но добиться полного господства ему не удалось. Несмотря на молодость, слабое здоровье и внешние добродушие, Михаил проявил завидную волю и твердость характера. Отцовская и материнская кровь дала себя знать, и царь быстро научился мягко, но непреклонно отстаивать свое мнение в важных государственных вопросах. Филарету пришлось довольствоваться примерно той же ролью, какую его современник кардинал Ришелье играл при французском королевском дворе. Все государственные документы грамоты подписывались обоими государями, но имя Михаила всегда стояло первым. В государстве и семье наступило двоевластие, тщательно скрываемое от посторонних глаз за ширмой подчеркнуто почтительных отношений между патриархом-отцом и царем-сыном. Придворный церемониал, установленный при Михаиле Романове, должен был подчеркивать паритет в отношениях светской и духовной власти и влиянии на дела российского царства великого государя, патриарха. Голландские послы, посетившие Россию в 1630-1631 годах, так описывали увиденное ими на официальном приеме в царском дворце. Царь восседал на престоле в драгоценной короне, усеянной алмазами, жемчугом и разными драгоценными каменьями, со скипетром в правой руке, в узорчатой парчевой одежде. По правую сторону царя сидел его отец, патриарх Филарет, на золоченном стуле, в духовном одеянии и в золотой митре, украшенной крестом. По левую сторону от царя стояла золотая пирамида с короною, которая, как нам после объяснили, символически изображает отсутствующего юного принца или царевича. Посол галштинского герцога Адам Алярий уже не застал Филарета Никитича в живых и описывал семейные и государственные отношения дома Романовых на основе собранных воспоминаний очевидцев, но и его сообщение очень похоже на то, что оставили голландцы. Когда русские вновь стали хозяевами в стране, они избрали и короновали великим князем Михаила Федоровича, Случилось это в 1613 году. Отец его был Федор Никитич, родственник тирана Ивана Васильевича. Когда он оставил брак и оставил духовное звание, его избрали в патриархи, причем он изменил имя и стал называться Филаретом Никитичем. Сын его, подобно ему, по природе своей был очень благочестив и богобоязнен. Отцу своему он в течение всей его жизни оказывал великий почет и сыновнее послушание. Когда перед его царским величеством должны были являться послы иностранных государей, отец, по его желанию, со своими клириками, во время публичной аудиенции, сидел по правую руку его. Отношения между отцом и сыном усложнялись и тем обстоятельством, что Михаил Романов слишком долго для своего времени оставался неженатым человеком и не имел своей собственной семьи. В этих условиях отец и мать приобретали дополнительные права вмешиваться в жизнь и поступки молодого царя.